Думайте, как хотите, но только будьте осторожны и постарайтесь, чтобы минги не захватили пирогу. Когда вернетесь в ковчег, скажите всем, чтобы они были на стороже и все время меняли место стоянки, особенно по ночам. Очень скоро войска, стоящие на реке, услышат об этой шайке индейцев, и тогда ваши друзья могут ожидать помощи. Отсюда только один переход до ближайшего форта. И храбрые солдаты, конечно, не будут лежать на боку, узнав, что враг близко. Таков мой ответ. Вы можете также сказать вашему отцу и непоседе, что охота за скальпами теперь уже дело пропащее, потому что Минги на чеку. До прихода войск спасти ваших друзей может только широкая полоса воды между ними и дикарями. А что же я должна сказать Джудит о вас, зверобой? Я знаю, она пришлет меня обратно, если я не скажу ей всю правду. Тогда скажите ей всю правду. Не вижу причины, почему бы Джудит Хаттер не выслушать обо мне правду вместо лжи. Я в плену у индейцев, и одному небу известно, что будет со мной. Слушайте, Хэтти. Тут он понизил голос и стал шептать ей на ухо. «Вы немножко не в своем уме, но вы тоже знаете индейцев. Я попал к ним в лапы после того, как убил одного из их лучших воинов. И они старались запугать меня, чтобы я выдал им вашего отца и все, что находится в ковчеге. Я раскусил этих негодяев так же хорошо, как будто они все сразу выложили на чистоту». По одну сторону от меня они поставили алчность, по другую страх, и думали, что моя честность не устоит перед таким выбором. Но передайте вашему отцу и непоседе, что все это бесполезно. Ну а змей сам это знает. Но что передать Джудит? Она непременно пришлет меня обратно, если я не сумею ответить на все ее вопросы. Что ж. Джудит, можете сказать то же самое. Конечно, дикари станут пытать меня, чтобы отомстить за смерть своего воина. Но я буду бороться против природной слабости, как только могу. Скажите, Джудит, чтобы она не беспокоилась обо мне. Я знаю, мне придется трудненько, потому что Белому не свойственно хвастать и петь во время пыток. Он к этому не привык. Но все-таки скажите, Джудит, чтобы она не беспокоилась. Я надеюсь, что выдержу. А если даже ослабею и выдам свою белую натуру стоном и оханьем, быть может, даже слезами, все-таки никогда не паду так низко, чтобы изменить друзьям. Когда дело дойдет до прижигания раскаленными шампалами и выдергивания волос с корнем, Белая натура может проявить себя оханьем и жалобами, но на этом торжество негодяев кончится. Ничто не заставит честного человека изменить своему долгу. Хетти слушала с неослабным вниманием, и на ее кротком личике отразилось глубокое сочувствие пленнику. В первую минуту она, видимо, растерялась, не зная, что делать дальше потом, нежно взяв зверобоя за руку, предложила ему свою Библию и посоветовала читать ее во время пыток. Когда охотник чистосердечно напомнил ей, что это выше его умения, Хетти даже вызвалась остаться при нем и лично исполнить эту священную обязанность. Это предложение было ласково отклонено. В это время к ним направился расщепленный дуб. Зверобой посоветовал девушке поскорее уйти и еще раз велел передать обитателям ковчега, что они могут рассчитывать на его верность. Тут Хеття отошла в сторону и приблизилась к группе женщин с такой доверчивостью, словно она век с ними жила. Старый гурон снова занял свое место под лейдника. Он стал задавать новые вопросы с обычным лукавством, умудренного опытом индийского вождя. А молодой охотник то и дело ставил его в тупик с помощью того приема, который является наиболее действенным для разрушения козней и изощреннейшей дипломатии цивилизованного мира, а именно, отвечал правду и только правду.